Этот мизер стоил, однако, ровно пятьдесят тысяч франков. На остальные пятьдесят тысяч она завела экипаж лошадей. Кроме того, мы задали два балла, то есть две вечеринки, на которых были и Ортенс, и Лисетт, и Клеопатр. Женщины замечательные во многих и во многих отношениях и даже далеко не дурные».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 Правда, она отдела меня щегольски и сама ежедневно повязывала мне галстук, но в душе искренно презирала меня. И она это не обращала ни малейшего внимания. Скучный и унылый, я стал уходить обыкновенно в замок цветов, где регулярно каждый вечер напивался и учился канкану, который там пригадка танцуют, и впоследствии приобрёл в этом роде даже знаменитость.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 Анн — учитель, и просто обрывала свои объяснения, вероятно, думая про себя, ведь он глуп, нечего его и наводить, коли сам не понимает. Уйдет, бывало, но минут через десять опять воротится. Это случалось во время самых неистовых трат ее, трат совершенно нам непосредством. Например, она переменила лошадей и купила в шестнадцать тысяч франков пару.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 Бланш, всего менее ожидавший от меня таких рассуждений вместо криков да попрёков, точно с неба упала. Так и ты, так ты вот какой. Оказывается, ты достаточно умён, чтоб понимать. Знаешь, мой мальчик, хоть ты и учитель, но ты должен был родиться принцем. Так ты не жалеешь, что у нас деньги скоро идут? «Ну их, поскорее бы уж». «Но, знаешь, скажи-ка, разве ты богат?» «Но, знаешь, ведь ты уж слишком презираешь деньги. Что же ты будешь делать потом, скажи?» «Потом поеду в Гомбург и еще выиграю сто тысяч франков». «Вот-вот, это великолепно. И я знаю, что ты непременно выиграешь и привезешь сюда».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 А с Альбертом-то, с этим офицеришкой черномазом, разве я не видал в прошлый раз? О, о, но ты, ну врёшь, врёшь. Да ты что думаешь, что я сержусь? Да наплевать. Надо в молодости перебеситься, не прогнать же тебе его. Коль он был прежде меня, и ты его любишь. Только ты ему денег не давай, слышишь? Так ты из-за это не сердишься. Но ты настоящий философ, знаешь, настоящий философ, восклицала она в восторге. Но я буду тебя любить, любить, увидишь, ты будешь доволен. И действительно, с тех пор она ко мне даже как будто и в самом деле привязалась, даже дружески. И так прошли наши последние 10 дней. Обещанных звёзд я не видал.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 «Одна эта чертова свадьба. Чего будет стоить?» «У нас действительно была свадьба. Случилась она уже в самом конце нашего месяца. И надо предположить, что на нее ушли самые последние подонки моих ста тысяч франков. Тем дело и кончилось. То есть тем наш месяц и кончился. И я после этого формально вышел в отставку. Случилось это так».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 Манеры его были превосходны, фрак он носил очень ловко. В Париже он начал носить свои ордена. С таким пройтись по бульвару было не только возможно, но если так можно выразиться, даже рекомендовательно. Добрый и бестолковый генерал был всем этим ужасно доволен. Он совсем не на это рассчитывал, когда к нам явился по приезду в Париж.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 Ну что ей была брошка в 700 франков. У генерала и всех-то денег было не более 1000 франков. Я никогда не мог узнать, откуда они у него явились. Полагаю, что от мистера Астле, тем более что тот в отеле за них заплатил. Что же касается до того, как генерал всё это время смотрел на меня, то мне кажется, он даже и не догадывался о моих отношениях к Бланш.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 про хозяйство, про имение. Нападет на какое-нибудь слово и обрадуется ему, и повторяет его сто раз на дню, хотя оно вовсе не выражает ни его чувств, ни его мыслей. Я пробовал заговаривать с ним о его детях, но он отделывался прежнюю скороговоркую и переходил поскорее на другой предмет. «Да, да, дети, дети, вы правы, дети!» Однажды только он сказал,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 воскликнул он. Она злая и неблагодарна, она острамила семью. Если б здесь были законы, я бы её в баранний рог согнул. Дас, дас. Что же касается до де Грие, то он даже и имени его слышать не мог. Он погубил меня, говорил он. Он обокрал меня, он меня зарезал.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 Я войду в хороший круг. Бланш мечтала об этом постоянно. Впоследствии буду русской помещицей. У меня будет замок, мужики, а потом у меня всё-таки будет мой миллион. Ну, а если он начнёт ревновать, будет требовать Бог знает чего, понимаешь? О, нет, но, но, но. Как он смеет? Я взяла меры, не беспокойся. Я уже заставила его подписать несколько векселей на имя Альберта. Чуть что, и он тотчас же будет наказан, да и не посмеет. Ну, выходи. Свадьбу сделали без особенного торжества, семейно и тихо. Приглашены были Альберт и ещё кое-кто из близких. А танц Клеопатр и прочие были решительно отстранены. Жених чрезвычайно интересовался своим положением. Бланш сама повязала ему галстук, сама его напомадила, и в своём фраке и в белом жилете он смотрел очень прилично. Он, однако, очень приличен. Объявила мне сама Бланш, выходя из комнаты генерала, как будто идея о том, что генерал приличен, даже ее самое поразило. Я так мало вникал в подробности, участвуя во всем в качестве такого ленивого зрителя, что многое и забыл, как это было. Помню только, что Бланш оказалась вовсе не де Коменш, ровно как и мать ее вовсе не вдова Коменш, а ду Плассе. Почему они были обе де Каменш до сих пор, не знаю. Но генерал и этим остался очень доволен, и де Плассе ему даже больше понравилось, чем де Каменш. В утро свадьбы он, уже совсем одетый, все ходил взад и вперед по зале и все повторял про себя с необыкновенно серьезным и важным видом. «Мадемуазель Бланш де Плассе».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 Мне теперь нужно совершенно иначе держать себя, сказала она мне чрезвычайно серьёзно. Но видишь ли, я не поддумала об одной пригадкой вещи. Вобразе я до сих пор не могу заучить мою теперешнюю фамилию Загорьянский, Загозянский. Госпожа генеральша Заго Заго, эти диелыцкие русские имена словом госпожа генеральша с четырнадцатью согласными. Как это приятно, не правда ли? Наконец мы расстались. И Бланш, эта глупая Бланш, даже прослезилась, прощаясь со мной. "Ты был добрым малым", говорила она хныча. "Я считала тебя тупым, и ты выглядел дураком, но это к тебе идёт". И уж пожав мне руку окончательно, она вдруг воскликнула: "Подожди!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 А если опять выиграешь, непременно приезжай ко мне, и ты будешь счастлив.